Глава двадцать Первые скачки. Надеюсь, большая часть найденных библиотекарем свитков все-таки будут полезны. Иначе окажется, что его величество зря отправил меня в литон. Мы с герцогом неспешно шли по центральной улице города. Мой экипаж остался у травяной лавки. Кучер должен был помочь Грейс сделать перестановку в торговом зале. «Надеюсь, эта поездка не слишком обременительна для вас». Я понимала, что пребывание в маленьком провинциальном городке вряд ли могло быть приятным для члена королевской семьи, никаких особых развлечений Литон гостям предложить не мог. «О нет, что вы!» — воскликнул его высочество. «Я чудесно провожу здесь время!» Он смотрел в этот момент прямо на меня, и я смутилась и, кажется, покраснела. «Этого только не хватало, с какой стати я должна принимать эти слова на свой счет». И чтобы направить разговор в деловое русло, свернула со щекотливой темы. «Если хотите, Ваше Высочество, завтра мы можем опробовать еще одно из переведенных заклинаний». Он улыбнулся. «Ох, нет, Ваша Светлость! Я еще до сих пор чувствую себя виноватым за прошлое заклинание. Оставим эксперименты специально обученным людям». Мы остановились напротив лавки, и я заметила хитроватый взгляд герцога. Я поняла это по-своему. «Вам кажется неправильным, что леди торгует травами. Вы осуждаете меня за это?» Он взмахнул рукой. «Ничуть, ваша светлость!» «Вы удивитесь, но лучшая винокорня Анзора – моя собственность!» «Да-да, особом с королевской кровью тоже хочется кушать. Только это большой секрет!» «Официальным владельцем фабрики значится совсем другой человек». Я рассмеялась. Не знаю почему, но мне было приятно это услышать. «Я слышал, ваша лошадь будет участвовать в Берстонских скачках. Жаль, что я не смогу там присутствовать. Как раз отправляюсь с докладом в столицу». «Но надеюсь, что ваш жеребец выиграет. Он производит хорошее впечатление». «Вы уезжаете в Эмберли?» Во мне что-то дрогнуло после его слов. Я и сама не заметила, как привыкла к нашим совместным занятиям в библиотеке. Герцог оказался интересным собеседником, тактичным, многознающим и умеющим свои знания преподнести с изрядной долей юмора. «Буквально на пару дней», – торопливо ответил он. «Конечно, он воспользуется порталом. Это очень удобно. Несколько мгновений, и ты уже в столице». А если ты член королевской семьи, то к тому же и бесплатно. Вы когда-нибудь пользовались порталами, ваша светлость?» Он словно прочитал мои мысли, я снова смутилась. Даже для Карлайлов такой способ путешествий был слишком дорогим. И среди моих знакомых не было никого, кто хоть бы раз им пользовался и мог об этом рассказать. «Да-да, я понимаю». Кажется, он сообразил, что вопрос был бестактным. Мы с братом неоднократно обсуждали эту тему, но сделать плату за пользование порталами более низкой пока не представляется возможным. Затраты энергии слишком велики, но королевские маги и инженеры над этим работают. Меня порадовало, что его величество думает о проблемах своих подданных, но я не сочла возможным это озвучить. «Если позволите, миледи, то я нанесу вам визит после возвращения из Эмберли», сказал герцог. Я вздрогнула. Наверное, нужно было сказать, что это большая честь для нас и добавить еще несколько подходящих к случаю слов. Но я словно потеряла дар речи. И потому только улыбнулась в ответ, ругая себя за такую невежливость. Впрочем, неловкость ситуации сгладил мэр, который как раз проезжал мимо. Я воспользовалась тем, что между мужчинами завязался разговор и поспешила удалиться. А потом... Уже возвращаясь домой, корила себя за подобное поведение, с чего я взяла, что его визит в Карлайл-Холл связан с моей особой. Он всего лишь пытается поддержать семью человека, с которым был дружен когда-то, или делает это из благодарности за мою помощь в переводе древних заклинаний. К тому же у нас в поместье неплохие лошади, которому его высочество тоже может быть интерес. Я убеждала себя в этом с большой настойчивостью. Но почему-то мысль о том, что герцог приедет к нам в поместье, все равно была мне весьма приятна. Скачки в Берстоне были не первыми, на которых я присутствовала. Но впервые наша лошадь претендовала на победу, и мы все, и я, и Нейтан, и лотта ужасно волновались. Берстон был небольшим городком, еще меньше Литона, и публика там собиралась невзыскательная. Поэтому мы отправились туда, не обременяя себя дополнительными расходами на обновление гардероба. Мы разместились в единственной гостинице, и Ней, который еще никогда не ночевал за пределами дома, от всего приходил в восторг. От подданного в номер завтрака, от яркой униформы лакеев и горничных и от иностранной речи, которую мы однажды услышали в холле. Наш Альтаир вызвал немало интерес на ипподроме. К новичку присматривались настороженно. На нем выступал самый лучший из наших жокеев, невысокий, худенький Джон Марлоу. Чтобы соблюсти правила по весу, ему пришлось положить в карманы несколько мешочков с речным песком. «Не беспокойтесь, миледи, мы с Альти сделаем все, чтобы победить!» Марлоу сверкнул белозубой улыбкой и запрыгнул в седло. Мистер Грант нахмурился, ему не нравилось, когда кто-то, кроме него самого, называл Альтаира Альти, но промолчал. После долгих процедур взвешивания жокеев и осмотра лошадей, наконец, прозвучал гонг, и участники сорвались с места. Я так нервничала, что не увидела почти ничего, что творилось на ипподроме. Я едва различала в толпе нашего Альти и текущую ситуацию отслеживала только по радостным или разочарованным крикам Нейтана и мистера Гранта. Вот с уст Нея сорвался испуганный вздох, и я заметила, что синяя шапочка Джона Марлоу переместилась ближе к хвосту вереницы всадников. «Мы проиграли, да?» Нейтан держался из последних сил и уже готов был расплакаться. «Нет, нет, ваша светлость!» От волнения Грант позволил себе забыться на мгновение и подбадривающе погладил мальчика по голове. «Это длинная гонка, и выиграет ее тот, кто сохранит больше сил на финише». Так оно и оказалось. На последнем круге Альтеир вырвался вперед и выиграл у ближайшего соперника не меньше половины корпуса. Ней ликовал. И даже Лота не удержалась и вскочила с места. После забега новичков Прошли еще несколько других, но те уже не вызвали у нас столь сильных эмоций. И даже когда мы вернулись в гостиницу, Ней все продолжал и продолжал говорить о скачках. «А мы поедем на скачки в Карис?» спросил он у мистера Гранта. «И выиграем их, да?» Конюшей усмехнулся. «Поедем, ваша светлость! Но не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы проиграть!» «Вы шутите, мистер Грант?» Удивилась шарлота «Ничуть, мисс Карлайл», – покачал головой тот. «Мы уже взяли одну победу. Этого достаточно, чтобы получить право участвовать в больших анзорских скачках». «Наш Альтаир понравился многим заводчикам. О нем станут говорить на всех ипподромах. А нам сейчас ни к чему привлекать к себе внимание. Поверьте, чем меньше на него станут ставить, тем лучше. В мире больших скачек всего можно ожидать». «Есть люди, которые не остановятся ни перед чем, даже перед тем, чтобы устранить конкурента. Я не хочу, чтобы кто-то навредил Альтаиру. А если он слабо выступит в Карисе, все решат, что его победа была случайной, и это даст нам возможность спокойно готовиться к Анзору». Я признала, что логика в его рассуждениях есть, и согласилась с его решением. А вот Нейтан был разочарован». И даже ночью, когда я заглянула в его спальню, он бормотал во сне. «Давай, Альти, давай!»